Глава 14. Завершение и встреча со старым знакомым Посмотреть было на что. Со стороны ети вышел один из ветеранов, на фоне пигалицы, выглядящий как великан. Вся морда покрыта множеством шрамов, складывающихся в причудливый ветвистый узор, Одного глаза нет, видимо, был потерян в одном из множества сражений, через которые пришлось пройти сопернику Агнии. Когда оба оппонента застыли друг напротив друга, в помещении повисла гнетущая тишина. Он смотрел на нее сверху вниз своим единственным глазом, а она же, в свою очередь, не отводила взгляда и не показывала никакого волнения, несмотря на его габариты и крайне внушительный облик. Общий счет по поединкам был на стороне Ети 9 к 8. Все прекрасно понимали, что если пигалица проиграет в этой схватке, то у членов станции больше не останется права на ошибку. С обеих сторон было выставлено по 20 бойцов, и по заранее обговоренным правилам победит та сторона, которая первой наберет 11 побед. В том случае, если каким-то образом результат окажется ничейным к завершению всех дуэлей, будет проведен решающий поединок. Осталось провести всего три сражения, и любое поражение со стороны членов станции грозит и неприятными и крайне затруднительными последствиями. Конечно, проигрыш Пигалицы не принесет для ети решающего очка для победы, но как минимум будет гарантировать им ничью и дополнительный бой, если два оставшихся после этого боя заберет станция. Хиро не сомневался, что Катана и Иван, которые еще не участвовали, одержат верх над своими оппонентами, но ситуация крайне щекотливая. Это накладывало на Агнию ощутимый груз ответственности, как один из действующих старших офицеров, она никак не может показать слабину на глазах у подчиненных, да и не стоит преуменьшать возможности Йети, они смогли в честных схватках показать, что даже не являясь игроками, могут легко с ними соперничать в голой физической силе. Роу стояла с задумчивым выражением на лице. Если в самом начале со стороны ее подчиненных можно было наблюдать пренебрежение к людям, то прямо сейчас его почти не осталось. Ети осознали, что человеческая раса может соперничать на равных с ними, не используя уловки или хитрости. Это заставляло смотреть на них с уважением. Пусть они сами этого еще не осознали до конца. Тем не менее, понимая, в насколько щекотливой ситуации оказались люди, последние выставили против одного из сильнейших представителей племени человеческую женщину. Глава Йети на собственной шкуре успела осознать, насколько может разниться отношение к разным полам. И ей в свое время пришлось пройти через множество самых разнообразных трудностей и сражений, чтобы заслужить уважение со стороны своих соплеменников. Будучи сама женщиной, она неоднократно доказывала, что пол не имеет значения. Но она знала путь, который ей пришлось пройти для этого и сколько времени это заняло. И сейчас, глядя на человеческую девушку, она пыталась понять. Хиро намеренно выставил ее в соперники Аглофу, находящемуся в тройке сильнейших племени, для того, чтобы ей что-то показать, или же... Все это один из этапов его хитроумного плана. Командир легко мог понять, о чем сейчас думает Йороу. Правда, глава Ети не учла тот факт, что с пришествием апокалипсиса на эту планету... Все зашоренности и стереотипы, выстраиваемые на протяжении многих тысячелетий по отношению к слабому полу, давно размылись. Как и у Йети, сейчас на земле ценится сила. Пигалица заняла свой пост ведущего офицера не за красивые глазки и смазливое личико, а неоднократно доказывая, что может быть не только наравне, но и превосходить большинство мужчин в навыках. Хиро, как и все его бойцы, знали об этом, а вот Йети нет. Поэтому то, что произнес Аглов, нынешний оппонент Агни перед началом поединка, было для нее сравнимо с мощнейшей пощечиной. Единственная проблема заключалась в том, что кроме ее Роу, способной разговаривать на человеческом языке, ее подчиненные не обладали подобными навыками. Командиру пришлось подойти к соперникам, и перевести сказанное оглофом девушке, слово в слово, ничего не утаивая. За всеми предыдущими поединками я внимательно наблюдал со стороны и, стоит отметить, немного изменил свое мнение в отношении человеческой расы. Все вышедшие в зону проведения спарринга мужчины показали свою удаль силу и боевой дух. Обращаясь ко всем, но при этом смотря своим единственным глазом в глаза девушки, произнес он «Тем не менее, выходя сюда, я надеялся встретиться с поистине выдающимся соперником, что зажжет в моем сердце жажду сражения, а против меня поставили человеческую девушку. Учитывая нашу разницу в силе, которую видно невооруженным взглядом с моей стороны», Будет нечестно сражаться против нее, выкладываясь на полную, поэтому, чтобы хоть как-то уравнять наши шансы, я предлагаю своему оппоненту воспользоваться некоторой поблажкой и сражаться со мной не голыми руками, а используя привычное оружие. Я же, в свою очередь, буду придерживаться прошлых условий. Переведя такую тираду от оглов, Ахиро перевел взгляд на Пиголицу. Ее щека несколько раз нервно дернулась, а на висках начали пульсировать вены. Огня с трудом смогла сдержать рвущуюся из нее ярость и злость, вызванные недооценкой со стороны ее оппонента. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, Она медленно повернулась к командиру и еле слышно прошептала. «Пусть этот громила оставит свои поблажки для кого-то другого». «Нет, ярость и злость никуда не ушли, что было отчетливо слышно по ее тону. Передай ему, что мы будем сражаться на заранее оговоренных условиях», А если ему не нравится тот факт, что его соперница в скором времени уделает его на глазах его соплеменников, то пусть отойдет в сторонку и уступит место другому бойцу. Так у него останется шанс сохранить свое лицо в их глазах. Хиро с легкой ухмылкой перевел сказанное девушкой от отчего тот пришел в бешенство. Понимая, что дальнейшие разговоры бесполезны, Командир отошел в сторону и дал отмашку о начале боя. Он начался незамедлительно. Оппонент пигалицы сходу попытался схватить ее в захват и повалить на пол, чтобы закончить поединок как можно скорее, но слишком сильно переоценил свои возможности. Учитывая рост девушки, ему пришлось слишком сильно наклониться, чтобы провернуть захваты. Ловкая Агния незамедлительно атаковала его в подбородок мощнейшим уширом о вашей Герри, и ятьяна такого не ожидал от хрупкой девушки и пропустил мощнейший удар, на мгновение потеряв равновесие. Вот здесь Агния начала свой смертоносный танец, который иным образом просто невозможно назвать ловкие, выверенные движения и грамотная оценка дистанции и возможности для удара в купе с мощнейшими и мощными атаками, не оставляющими оппоненту ни мгновения, чтобы перестроиться и взять инициативу в этом поединке в свои руки. Все застыли на своих местах, не в силах поверить в то, что происходит на их глазах. Та самая девушка, которой хотели дать фору теснила своего соперника, не оставляя ему ни малейшей возможности для контратаки. Стоит отметить и Аглофа. Он стоически переносил ее удары, но только первое время. В голове хиро неожиданно всплыло воспоминание, когда Агния, еще не будучи офицером и совсем недавно была принята на станцию, участвовала в одной из операций по зачистке – Уже тогда ее удары поражали воображение своей мощью, а своей скоростью она могла легко заткнуть за пояс всех олимпийских чемпионов. С того момента прошло достаточно много времени, а это значит, что она стала еще сильнее. Оглов не хотел проигрывать, поэтому был готов пойти на все, что угодно ради победы. Но одного желания оказалось недостаточно, и через несколько минут поединка он оказался спиной на полу не в силах подняться. За все время ему не удалось нанести даже одного удара, и прямо сейчас его гордость была растоптана и выплюнута хрупкой на вид девушкой. Он оказался первым, кого вынести с импровизированного пятачка для сражений на руках, на его теле, Не осталось ни одного участка кожи, кроме интимных, по которым будто катком прошлись. Огня с высоко поднятой головой медленно ушла в сторону своих людей. через с в помещении висела гнетущая тишина, неожиданно разразившаяся восторженными криками со стороны «Ети!» «Да, именно с их стороны!» Они радостно хлопали друг друга по плечам с уважением, смотря на пигалицу. «Твои люди действительно могут удивлять», — повернувшись к Хиру с улыбкой прояснесла роу «Тот факт, что она смогла одолеть оглофа без единого пропущенного удара, внушает уважение. Можешь позже лично ей об этом сказать» спокойно произнес командир, довольный исходом последнего поединка. Сейчас мы сравнялись, и впереди нас ожидают самые ожесточенные схватки. Уверен, мы оба понимаем, что оставшиеся бойцы с обеих сторон сильнейшие. Это ты верно подметил, не скрывая улыбки, ответила глава. Тем более, нам есть чем вас удивить. Все еще впереди. Следующий бой был между Катаной и еще одним ветераном. Несмотря на то, что офицеру приходилось сражаться голыми руками, без своего излюбленного клинка он справился меньше, чем за минуту. Все произошло еще стремительнее, чем во время поединка Агнии. Таким образом, общий счет станции приблизился к десяти, а у Йети на одно очко меньше. Остался последний завершающий бой, который либо определит победителя или же подведет к ничьей. Со стороны людей вышел Иван, а против него девушка из племени Ети. Все это время она находилась в помещении, накинул на голову капюшон и кутаясь в плаще. Поэтому о том, что последним бойцом является девушка, но уже со стороны Ети, стало известно в самый последний момент. Перед поединком она медленно вышла, скинув на пол плащ, оставшись в чем-то напоминающем шорты из кожи и туго перетянутой полоски неизвестного происхождения на груди. Волосы заплетены в косички, а голубые, пронизывающие глаза, смотрят с любопытством и совершенным спокойствием. Немного размявшись, она улыбнулась и, помахав рукой Йо Роу показала, что готова. Инкуп остался невозмутимым. Тот факт, что против него выпустили девушку, его нисколько не волновал. Если она, как и он, последний боец, то явно не по прихоти собравшихся. Так и вышло. Двое схлестнулись в ожесточенной схватке, обмениваясь яростными ударами. Никто из соперников не блокировал их, принимая своим телом. Они застыли друг напротив друга, используя свои руки как оружие. Удары были настолько хлесткими и мощными, что по всему помещению раздавался звон. Это напомнило командиру о поединке с Ангелиной, фаворитом Гвен. В тот раз была похожая ситуация, пусть и немного отличающаяся от нынешней. В какой-то момент первым не выдержал Иван и вместо ближнего боя перешел в борьбу. Стоит отметить, что его соперница легко приняла новые правила, сразу же переключившись на новую дисциплину. Клубок из двух тел катался по полу, пытаясь захватить оппонента в захват, попутно нанося удар за ударом в открытые места – Инкуп явно не ожидал настолько мощного сопротивления, но ему было абсолютно плевать в этот момент. Он встретил достойного соперника и одержит победу, чего бы ему это ни стоило. Борьба не увенчалась успехом, и оба оппонента вновь оказались на ногах. В этот раз не только руки, но и ноги с локтями, коленями и даже ударами головой пошли в бой. Схватка принимала нешуточный оборот, а брызги крови из множества небольших ранок на поврежденных участках кожи разлетались в разные стороны. Все происходило в полнейшей тишине. Все были полностью поглощены развернувшимся перед ними зрелищем. В какой-то момент Инкуб пропустил мощный апперкот в подбородок, отчего его лицо приподнялось кверху. В то же мгновение его соперница совершила немыслимый прыжок вверх, сделала несколько оборотов в воздухе и, целясь пяткой ему в переносицу, нанесла мощнейший удар. Он был такой силой, что порывы воздуха разлетелись во все стороны на несколько метров. Вот только... Иван успел среагировать и выставить блок, еле заметно улыбнувшись и облизывая кровоточащую рану на губе. Еле заметное движение, и инкуб схватил не успевшую приземлиться обратно на пол девушку за ногу, взревел и со всего маху впечатал ее всем телом об железный пол, так сказать, ускорил ее приземление в несколько раз. Но на этом все не закончилось. Провернув несколько таких замахов, оканчивающихся ударами о пол, в какой-то момент Иван сделал еле заметное движение и отправил девушку на свидание с ближайшей стенкой. Она врезалась в нее с глухим ударом, а Инкуб, не замедляясь ни на мгновение, начал наносить удар за ударом по ее телу, не давая ей сползти на пол». В какой-то момент Хиро понял, что еще немного, и ситуация может выйти из-под контроля. Моментально оказавшись около Ивана, он резко схватил его и отшвырнул в сторону, в то время как Йорроу подхватила свою подопечную и медленно уложила на пол. Все же решающий бой оказался куда ожесточеннее, чем предполагалось. «Ты что творишь?» Спокойно, выделяя каждое слово, бросил Хиро, окинув взглядом своего подопечного. Устраивать разнос ему на глазах у всех в его планы не входило. Такое могут допустить лишь недальновидные и глупые руководители. Но спасать ситуацию необходимо. Это дружеский спарринг, а не битва на смерть. Мне впервые за долгое время попался настолько сильный противник. Понуро опустив голову, еле слышно произнес инкуб, и я увлекся. Позже мы обязательно это обсудим. Тяжело вздохнув, Хиро направился к Йороу. Ее подопечная находилась в довольно плачевном состоянии, и, мало того, без сознания. Как она? Жить будет! Подняла голову голова, услышав его голос. Передав пострадавшую подопечную своим подбежавшим соплеменникам, ее рову поднялась и громко, так чтобы ее услышали все собравшиеся, заговорила. Сегодня племя Ети усвоило два крайне важных урока. Первый. Никогда не смотри свысока на представителей других рас, иначе такое поведение может окончиться позором для того, кто это сделает. Все сразу же посмотрели на Аглофа, острательно прячущего свои глаза. И второе. Люди не беспомощные и слабые создания, которые не могут постоять за себя в честном поединке. Пусть последний спарринг вышел жестоким, но ничего непоправимого не произошло. Мы, ети, признаем свое поражение сегодня и заключим контракт с людьми, чтобы совместно двигаться дальше». Хиру немного опешил, ведь он ожидал совершенно другой реакции. Окажись на месте, подопечной Йороу, кто-то из его людей еще неизвестно, как бы командир повел себя в такой ситуации. Глава Ети, напротив, повела себя более сдержанно и даже признала поражение, несмотря на произошедшее. В любом случае, Хиру, глядя в глаза Йороу, понимал, что это событие не будет так просто забыто. Возможно, не сейчас, но позже оно еще аукнется. «Вы все слышали?» На этот раз слово взял командир. «Вы все отлично постарались и выложились на все сто. Сегодня этим составом мы устроим небольшую пирушку, во время которой вы сможете пообщаться со своими недавними соперниками и другими представителями союзной расы. Отдыхайте и набирайте сил». Артур, вызови Сару Пустина, осмотрит пострадавших и произведет все необходимые медицинские процедуры. А как же вы? Генерал сразу же понял, что командир собирается их покинуть сейчас. Снова отправляетесь куда-то. Есть несколько дел, которые необходимо завершить до моего отправления на следующий этап задания. Кивнув Ероу, получив ответный кивок от нее, Он уже более тихо произнес, обращаясь к Артуру «Ты остаешься за главного». Больше не теряя ни секунды, Хиро переместился сначала в супермаркет, откуда направился в ту сторону, где ощущался сигнал от недавно связавшегося с ним союзника, вынужденного союзника. Тот его уже ждал. «Давно не виделись». С последней встречи монстр сильно изменился, все больше приобретая человеческую форму. Исходящая от него энергия отчетливо намекала на то, что ее обладатель необычайно силен. «Хотелось бы узнать, для чего вы вызвали меня в это место снова?»